Глава 28. Условности раздражали. Кеуш облизал пересохшие губы и зло посмотрел вдоль широкого и длинного коридора, забитого голодьбой, калеками и нищетой искавшими у герцога Вайми службы справедливости или медной монетки, брошенной в дрожащие от голода руки. Хватало и случайных бродяг, зашедших в гостевой дом погреться, без надежды на герцогскую милость. За окном выпал первый снег, и сильный ветер продувал даже сквозь теплое шерстяное пальто. Самые наглые дремали на полу, робкие теснились возле выхода, готовы избежать в любой момент. За порядком приглядывали пикинеры – охранявший дверь во внутренние покои. Иногда стража проходила сквозь коридор, пятками пик сгоняя наглецов за порог, и на какое-то время в коридоре наступала испуганная тишина. Ненадолго, вскоре люди вновь начинали шептаться, роптать, гулко кашлять, храпеть и цепляться локтями. А вместо выкинутых в коридор с улицы набивались новые страждущие, если не милость получить, то хоть не околеть от холода. Говорят, герцог был стар, постоянно мерз, поэтому на обогрев тут не скупились. Молчаливый истопник, подкидывающий дрова в пламя очага у стены, с лихвой перебивал сквозняк из хлопающей уличной двери. Под ногами таял снег, нанесенный внутрь просителями, влажность набиралась черной плесенью на высоких потолках, прячась в тени лепнин. Воздух то становился удушливо горьким, то наполнялся свежестью с улицы. Кеуш ощущал раздражение все сильнее и сильнее, все чаще поглядывая на дверь, ведущую во внутренние покои. Принимал герцог один день в месяц, открывая двери для любого просителя. Одни говорят, делал он это от скуки. Иные полагали, что Вайми на старости лет поехал головой. Крупнейший землевладелец короны, в первую очередь земли возле города, он же один из главных поставщиков еды. Большую часть продовольствия привозили по реке. На одной бедноватой и изрядно иссушенной городской земле не выжить, но без местных поставок голод непременно постучался бы в дома бедноты. Однако то, что архимаг пришел ему предложить, основывалось на верных сведениях. Герцог был просто патологически, отчаянно, жаден и скуп. А та мелочь, что подкидывалась здесь вдовам и калечным, нищим и всем иным, была словно кость под столом голодавшей собаки, должное перекрыть развязное пиршество хозяев. Способ драть в три шкуры с рабочих, но иметь при этом репутацию мецената. Кеошу нужен был именно такой. Вернее, необходимы были его деньги, для той самой условности, что бесило его до крайности. Ведь чем отличается одиночка, решивший спалить весь город и опрокинуть его в реку, от группы лиц с теми же намерениями? Тем, что первый – маньяк и сумасшедший, осуждаемый абсолютно всеми. А вот вторые – политическая сила, в действиях которой постараются найти смысл. Так же, как весть об одиночке грабителей не попадет на стол градоначальнику. А вот банда, содеявшая то же самое, взбудоражит всех обывателей, заставив присмотреться к мотивам налетчиков, а то и вызвать к ним симпатию. Коллективные действия от чего-то воспринимаются иначе, завораживающе, ведь там есть идея, за которой пошли. Есть лидер, есть стая, к которой можно примкнуть. Чтобы не быть психопатом в глазах окружающих, когда город сгорит, чтобы озвучить замысел и передать свою мысль, Кеушу нужны были сторонники. Вернее, требовались наемники, любящие золото больше принципов и чужих жизней. Золото не было но имелись способы его раздобыть. Мысль создать артефакт и продать его была отвергнута по здравом размышлении. Кеуш помнил бегство от охранников Миняло в глухом городке. За артефакт не заплатят, а предпочтут убить и снять вещицу с трупа. Требовался кто-то серьезный за спиной, чтобы сделка прошла успешно. Хотя бы те же наемники, которым ему пока нечем заплатить. Да и к тому же, что продать, кому продать? Рынок магических предметов всегда был малый кулуарен, школы исполнения наверняка известны, и привносить в него что-то иное, да еще явный новодел, слишком много суеты. Вариант второй и столь же простой — отнять, убить и ограбить, взять заложников, потребовать выкуп, пробить стены хранилища и выгрести оттуда все. Вариант возможный и опыт имелся, но какой смысл, если можно получить деньги по доброй воле, без всей этой армии сыщиков и колдунов-следователей за спиной? Архимаг избрал вариант третий – продать услугу. никакую то пошлость в виде чужой смерти, проще убить владельца монет, число смертей все равно не изменится. Кеуш обладал достаточным опытом, чтобы предложить этому миру услугу, уникальную и крайне востребованную. Услугу не единоразовую, а длящуюся во времени, целиком завязанную на благополучие его теоши жизни и здоровья, в той степени, когда нет смысла обманывать. Ведь прибыль перекроет все расходы, а желание убийцы обмануть все перечеркнет. И самое важное, услугу законную. Законы, стягивающие весь этот разваливающийся и гниющий мир, тут все-таки были, единые, подшитые в свод и печатаемые буква в букву. Пожалуй, это самое важное, что позволяло сборищу баронств, городов и провинций зваться единой страной. По ним судили, на них ссылались и их пункты оглашали, выводя подсудимых на эшафот. Именно по этим законам ученик академии приравнивался к магу полноценному и мог зарабатывать своим ремеслом. Да, законом предлагалось практиковать аспект тьмы на факультет, который его занесло, отвратной, чуждой природе Кеуша но никто не мешает провернуть трюк, как при том же воскрешении бабки. Заклинание построит архимаг, а тьму может влить любой болван. Из дюжины соучеников согласился уже второй, тот белобрысый с ангельской улыбкой. Впрочем, его душу и смерти было жаль меньше остальных. Оставались единственные вопросы, кому и как эту самую услугу предложить. Кому, в общем-то, нашлось без особых проблем. Вон закоптившийся герб с кривой птицей над очагом. А вот как? Герцоги, как и все другие люди с деньгами, не склонны выслушивать предложения людей с улицы. Не говоря уж о том, что охрана просто не допустит чужака до светлейшего. Тем не менее способ прорваться к герцогу был. Золото, как и во всех мирах, мастило пути надежнее и прочнее каменной брусчатки. Однако в этот раз путь изрядно затянулся. Достаточно отметить, что первую взятку пришлось дать зеленщику с кухни, пугливо отпрянувшему в сторону стоило схватить его руку на рынке. «Да не травить я его собрался, дурила», — мягко произнес Кеуш, враз побледневшему ребому служке, увидевшему в разжатой ладони серебряную монету. «Мне с твоим набольшим переговорить бы только». На кухонного подмастерья серебро тоже произвело неправильное впечатление, и тут тоже пришлось уверять, что и в мыслях нет отравить старого герцога, хотя в глазах служки мелькнуло сожаление. Тем не менее, тот свел Кеуша с кладовничем, а тот с камердинером, через которого за десяток серебряных круглишей удалось добраться до распорядителя и на остаток золота убедить его организовать Кеушу аудиенцию заодно пригрозив прирезать его в темном переулке, если договоренности вдруг станут забыты. Финансы закончились, и на вторую попытку денег не было. Архимаг рассчитывал на личную встречу, но в итоге все обернулось общим коридором и ожиданием. Впрочем, если остальные занимали очередь с ночи прошлого дня и истово надеялись на свою удачу, то Кеуш уже был в коридоре, когда толпа ввалилась в здание и понеслась к внутренним дверям. Ему не рекомендовали занимать ближайшее место, и общая свалка за первенство обошла его стороной, равно как удары пикинеров, приводивших толпу к порядку. Его просили ни с кем не заводить разговоров, не уступать своего места и не давать повода страже, и Кеуш терпеливо ожидал, отпугивая бродяг дорогой одеждой и идеальной осанкой. Покуда внутренние двери не распахнулись, и по павлине разодетый распорядитель не вышел в общий коридор, Вышагивая быстро и зло, надменным взглядом усмирив, дернувшегося было ко входу бродягу. «Пойдем!» Остановившись рядом, грубо уцепили Кеуша за рукав и буквально потащили за собой. Кто-то впереди из очереди хотел было возмутиться, но уж больно строг был вид служки, будто кнута решил дать. Никто же не станет поднимать шум, тоже желая получить по спине, хоть по очереди, хоть без нее». Ропот угомонился мгновенно, а Кеуша беспрепятственно довели до конца коридора, через все эти расставленные в проход ноги, тянущиеся в отчаянии руки и разлегшихся в коридоре бродяг. Только быстро, за пару шагов до окованной металлом тяжелой двери, рукав вежливо отпустили. «Я дал наилучшие рекомендации, но терпение светлейших не безгранично», — прошипел распорядитель Кеушу в ухо, сам дернул за ручку и, подтолкнув спину, завел внутрь. В просторном кабинете буквально плескало светом от трех высоких окон, выходящих во внутреннее подворье с зимним садом, беседкой и декоративными дорожками. Тяжелые шторы были собраны лентами и аккуратно убраны. С высокого потолка спускалась каскадом хрустальная люстра, переливаясь отражением солнечного дня. Возле дальней стены горел огонь в камине, боком к которому располагались хозяева этих покоев. В роскошном кресле темного дерева, кутаясь в плед, полулежал морщинистый старик. Жар комнаты будто бы не имел на него действия. Был он бледен до синевы, лыс и дрожал так сильно, что можно было заметить за три десятка шагов. Именно столько отделяло просителей от тех, кто владел их мечтами. За спиной у герцога, одну руку положив на спинку кресла, а вторую опустив вдоль торса, стоял бледный мужчина четвертого десятка лет, аристократически утонченный, скупой в мимике и движениях. Одет он был скромно и явно тяготился близким дыханием камина, брючный костюм был без верха, а сорочка широко расстегнута у шеи, да еще теплый ковер подогревал ноги. Место же у дверей было застелено мешковиной в несколько слоев, чтобы грязь с ног не попортила лакированный дуб пола. «Светлейшее...» Замерев на границе трепья под ногами, изобразил Кеош почтительный поклон. Второй моложавый, то ли внук, то ли правнук герцога, судя по чертам лица, так что с титулованием не ошибется. «Излагай, любезный», — одобрительно кивнул высокий и тощий. А старик будто бы и не обратил внимания, продолжая смотреть в огонь камина, словно от этого зрелище ему становилось теплее. «Я нашел способ заработать для вас много золота», — с уважением наклонил Кеош голову. «И это не карта с кладом и не алхимический камень», добавил он легкой иронии в голос. «Говори», с легкой заинтересованностью кивнули ему. «Судьба пахаря — возделывать землю во благо светлейших. Судьба лесоруба — готовить доски для нужд светлейших. Смысл жизни камнетёса — заработать для светлейшего раскалывая горы. Я маг, уважаемые, адепт ночи. Я не могу копать землю, валить лес и работать киркой». «Но в моих талантах продлить служение ваших преданных слуг, сделать его вечным». «Семьи наших слуг рожают достаточно детей, чтобы работа не останавливались», «терял интерес внук герцога». «Нам не нужны вечные старики, они много едят и мало работают». «Светлейший, мертвые не едят вообще», акцентировал Кеуш внимание на каждом слове. «Ни в одном законе нет запрета на служение после жизни». А мертвец с лопатой, топором или киркой — это бесплатный труд. Нулевые расходы на прокорм, пропой и ночлег. Круглосуточная работа во благо уважаемых господ». Архимак изрядно насмотрелся на зомби Филиппа. Тварь вышла совершенно неутомимая и полезная. Собственно, именно воспоминания натолкнули на эту дельную мысль. Да и профиль факультета просто не оставлял возможности заниматься чем-то иным приходилось работать, ограничиваясь клятой специализацией «Я видел ваших кукол», — досадливо дернул младшей Вайми бровью. «Недоразумение, которое воняет больше, чем приносит денег». Искусство некромантии тут действительно находилось в отвратном состоянии. Впрочем, чего еще ждать от мира, позабывшего крупные войны? На родине Кеуша трупы своих и врагов сжигали первым делом на едином костре. «Светлейший абсолютно прав», — покладисто согласился архимаг. «Кукла довольно тупа, требует постоянного контроля магом и цена лишь своей невероятной живучестью и силой. Но я нашел способ обойти фундаментальные ограничения», — скромно добавил он. «Больше нет правила один маг, одна, две, максимум три куклы. Количество не ограничено, но более того», — вобрал уж побольше воздуха в легкие, «не обязательно быть магом для их контроля». С управлением справится сельский староста или ваш доверенный человек, а мертвецы будут понимать разговорный язык. Команда, увы, самые примитивные — копать, рубить, колоть, таскать. Но столь же примитивно их прежняя жизнь, — развел руками маг. Вот как. Вы догадались, а они, значит, нет. С иронией оборвал фразу аристократ, указав подбородком в сторону башен академии. Отсюда, разумеется, их не было видно, но направление угадывалось а также ирония, какой-то мальчишка против мэтров. Уважаемые наставники не решились пропускать управление через собственный разум. Все наши куклы лишены рассудка, потому неповоротливы и бесполезны. Я же делюсь своим разумом с каждым мертвецом. Вам не жалко своей головы? Светлейший, столь примитивные команды никак не способны мне повредить, поклонился Кеуш. «Спешу уверить, что пришел к вам с готовым заклинанием, проверенным и опробованным лично. Это не миф. Мне не нужны деньги на эксперименты и доработки. А если вы все-таки умрете?» «Мертвецы падут там же, где стояли», — пожал плечами архимаг. «Так устроено мое заклинание. Так устроены все заклинания, когда маг лишается здоровья или рассудка». «Вот как», — задумался внук герцога. «И чего же вы желаете?» «Единоразовый платеж всего лишь», — поднял ладони Кеуш. «Скажем, я могу поднять кладбище. Сотни, а то и две трудолюбивых, почти вечных слуг. Ограниченных сроком вашей жизни», — отметили ему. «Я планирую прожить весьма долго. К тому же, по моим расчетам, плата окупится в первый же год», — поклонился Архимак, пряча довольный взгляд. «Клюнут, никуда не денутся». «И сколько?» кладбище сотни на сотню шагов, 30 золотых, уважаемый светлейший. Это три сотни вечных слуг, и если обычный слуга работает светлый день, то новая кукла не ограничена ни погодой, ни временем суток. Мы можем заменить всех пахарей, прервав его задумчиво произнес родич герцога, словно никому не обращаясь. Я бы смиренно рекомендовал задуматься, Об увеличении количества рабочих рук, освоении новых земель и работы там, где неудобно разбивать селение, отметил Кеуш. Не твоего ума дело. Все верно, светлейшие, но вашу еду кому-то нужно будет покупать, нервно улыбнулся Архимак. Если вокруг будут одни мертвецы, доходы упадут. Наши пахари жрут больше, чем добывают, рисковато одернули его. Церковь тоже может не понять, закусился Кеуш. Он пришел сюда не для того, чтобы всех живых пнули под зад и обрекли на нищету. Герцог не отчитывается перед церковью. «Я хотел сказать, это все заслуживает определенной тайны, как и всякий способ заработка», — постарался Кеуш привлечь все свое обаяние, вещая примирительно и покладисто. «Церковь не в силах запретить, но вот придумать новые налоги, ведь кому принадлежит труп? Живой пахарь ваш верный слуга, все правильно». Но после того, как тело окажется на церковном кладбище, а душа вознесется, церковь может сказать, что тело принадлежит ей. Кеуш прервался от резкого звука, донесшегося от кресла, а затем уловил цепкий взгляд старого герцога на себе. Сухие губы старика каркнули еще раз. «Что?» — не расслышал Кеуш. «Светлейший?» «Покажи!» — голос стал отчетливей. «Да, разумеется», — смекнул Архимаг и указал рукой на стену, за которой скрывалась вся необустроенность мерзнущего, нищего города, с столпящимися у входа бездомными. Я привел с собой пример. Смотри на мертвеца организовали во внутреннем дворе, спешно, заставив Кеуши изрядно понервничать, когда пришлось доставать прикопанный возле гостевого дома труп из-под навалившего снега. Ритуал уже был сотворен вчера, простейший зомби функционировал отлично, и вполне мог дожидаться у входа в общей очереди, но в этом городе могли украсть все что угодно во всяком случае кому то могла понравиться одежда или пьяный дурак полез бы к стоящему молчану выяснять отношения в общем прикопать было проще и надежнее только навалившие за ночь сугробы дезориентировали и пару раз лопата кеуша находила лишь мерзлую землю подняться зомби мог бы и сам, но кеуш особенно напирал что у мертвецов нет внешнего управления и они исполняют только услышанные команды. Никому не понравится сотни вооруженных лопатами ни мертвых за своей спиной, а магические ограничения бывают самые нелепые. Старый герцог так и остался в своих покоях, согреваясь у камина и внимательно глядя через окна на высокую и очень тощую фигуру, замотанную в накидку с капюшоном. Зато вместе с Кеушем, переодевшись, во внутренний двор к трупу вышел внук герцога, в сопровождении десятка пикинеров, ненавязчиво наклонивших острия в сторону Кеуша и мертвеца. Некоторое время внук прикрывал лицо платком, остерегаясь подходить ближе, но потом осмелел и велел сбросить с мертвеца одежды. Голые костяк и оцарапанный череп, одолженный архимагом на городском кладбище, весело скалились в лицо высокородному. «Сядь! Упади! Встань! Подпрыгни! Копай!» Увлеченно перебирал аристократ команды, пока с последней командой не вышла заминка. Мертвец замер. «Нужна лопата», — мягко подсказал Кеуш. Инструмент нашелся, и вскоре в центре уютного декоративного сада начала бодро появляться глубокая ямина. Пусть выполненная непрофессионально, но с великим упрямством и скоростью. «Все-таки нужен управляющий», — недовольно цокнул младший Вайми. 20 золотых». 30 светлейший», — поклонился Кеуш. «К вам приходит за исполнением мечты», — объяснил он недовольно глянувшему аристократу. «Моя мечта стоит ровно тридцать». Внук герцога обернулся к окну и уловил короткий кивок старика. «Надеюсь, она стоит таких бешеных денег», — сухо отразил улыбку младшей Вайми. «Только ей живу», — растянулась у Кеуша искренняя улыбка.